Глава 15. Святой наставник. Я жертва страшной несправедливости. Раиха. Прошло 2 недели, а мы так и не получили никаких новостей о тележке. Мивлют ходил по городу до глубокой ночи, продавая бузу. Вставал он поздно и до вечера бегал по дому в пижаме, играя с Фатьмой и Фивзие в прятки и камень-ножницы-бумага. Шестилетняя Фатьма И пятилетняя Фивзие понимали, что в доме произошло что-то нехорошее, потому что я больше не готовила рис и курицу, и белая трёхколёсная тележка, которую они так любили, исчезла. Они играли с отцом, словно бы стараясь скрыть от самих себя правду. Когда их вопли становились слишком громкими, я кричала им в люту: "Своди их куда-нибудь на свежий воздух, в парк, к сым Паша. Позвони к Авидихе", отзывался мивлют. «Может быть, есть какие-нибудь новости?» Наконец, однажды ночью Каркут позвонил. «Скажи Мевлюту, чтобы он шел в управу шишли. Там есть один парень из Резе. Он работает на втором этаже, он из людей в Уралов и поможет Мевлюту». Той ночью Мевлют не мог заснуть от радости. Он поднялся рано утром, побрился, надел свой лучший костюм и отправился в шишли. Он собирался заново покрасить тележку, добавить украшений и больше никогда не оставлять её без присмотра. Человек из резе, который работал на втором этаже управы, оказался важной и страшно занятой персоной. Он постоянно покрикивал на граждан, ожидавших в очереди приёма. Сидевшего в углу медведо, он продержал полчаса в ожидании, прежде чем подозвал его движением пальца. Он повёл его вниз по тёмной лестнице, по коридору, пахнувшему дешёвым моющим средством для полов. Через душные комнаты, набитые читавшими газеты чиновниками, через столовую, наполнявшую весь цокольный этаж с запахами дешёвого масла и жидкости для мытья посуды. Наконец, они вышли во двор. Двор был тёмным, окружённым тёмными зданиями, а в углу было свалено множество тележек. Сердцеми в люто подпрыгнуло при виде их. Бросившись к тележкам, он заметил в другом углу двух жандармов. ломавших одну из них. Третий сортировал колёса, деревянные рамы, газовые плиты и стеклянные витрины в отдельные кучи. "Ну, какое выбираешь?" спросил человек из ряде. "Моей тележки здесь нет", сказал Мивлёт. "Ты ведь говорил, что твою тележку забрали месяц назад. Мы обычно разбираем их на следующий день после того, как заберём. Твою, значит, давно разломали, я уверен". Это те, что жандармы собрали вчера. Поверь, если мы вообще ничего не будем делать, завтра на таксиме полстраны будет продавать картошку и помидоры. Это будет конец Бе-Яглу и мечте о красивых чистых улицах. Обычно мы не позволяем забирать тележки, ведь тогда они вернутся на площадь на следующий день. Нас за тебя попросили, так что можешь выбрать одну из этой кучи, пока не поздно. Мивлют смотрел на тележке, как покупатель в магазине. Ему приглянулась одна, со стеклянной витриной и прочной деревянной рамой, с толстыми прочными колёсами. У неё не хватало газовой плиты, которую, наверное, украли. Но тележка была более чистой и новой, чем у него. Ему стало стыдно. Мне нужна именно моя тележка, прошептал он. Слушай, земляк, ты торговал там, где не положено. Ваша тележка была конфискована и уничтожена. Но за тебя попросили серьёзные люди, так что можешь получить новую бесплатно. Бери себе новую и иди торгуй. Не заставляй своих детей голодать. Мне новая не нужна, твёрдо сказал Мивлют. Ты уверен, что не хочешь брать тележку? спросил человек из ряде. Уверен, ответил Мивлют, делая шаг назад. Что так ты? Откуда ты знаешь, Хаджи Хамита с Урала? Просто знаю, сказал мне Влют, пытаясь говорить загадочно. Что ж, если ль ты так близок с ним, что он о тебе заботится, бросай уличную торговлю и иди попроси его о работе. Ты больше заработаешь в месяц прорабом на одной из его строек, чем с такой тележкой за целый год. За воротами управы на площади текла обычная будничная жизнь. Мивлют видел гремящие автобусы, идущих за покупками женщин, мужчин, заправлявших зажигалки, парней, торговавших лотерейными билетами, мальчиков в школьных куртках уличного торговца, продававшего чай и сэндвичи с трехколесной тележки, жандармов и каких-то мужчин в костюмах и при галстуках. Мевлюд был зол на них всех. Он бесцельно бродил по улицам, чувствуя обиду на весь мир, и в конце концов набрел на какую-то кофейню, в незнакомой части Куртулуша, где провел три часа. Он скурил пачку сигарет Мальтипе и пытался поразмыслить о семейных деньгах. Раихе придется приналечь на свое вышивание. Он пришел домой позже обычного. Увидев лицо Мевлюта, Раиха и девочки поняли, что ему не удалось получить назад тележку. Она исчезла, по сути, умерла. Мевлюту не было нужды ничего им говорить. Весь дом погрузился в скорбь. Надеясь, что Мивлют на завтра пойдёт торговать, Раиха приготовила немного плова с курицей. Теперь они сидели и ели его в молчании. Надо было мне брать ту красивую тележку, жалел теперь Мивлют. Хотя владелец той тележки, наверное, где-то сейчас тоже терзается мрачными мыслями. На сердце лежал камень. Мевлюд чувствовал, как огромная волна неизбежной тьмы накатывается, угрожая поглотить его. Он взял шест и бидоны с бузой и ушел из дому раньше обычного, еще до того, как стемнело. Ходьба была облегчением, и ему всегда становилось лучше, когда он резво шагал в ночи и покрикивал «Буза!». С того дня, как его тележка была конфискована, он уходил торговать намного раньше. Задолго до выхода вечерних новостей он направлялся прямо к новой дороге в сторону моста Татюрка через Босфор. В поисках новых покупателей и новых мест он переходил через Золотой Рог. В эти районы они наведывались с отцом покупать бузу в лавке Вифа, когда мивлют только только приехал в Стамбул. В те дни они нередко сворачивали в переулки с главных улиц и никогда не приходили сюда после наступления темноты. В те времена здесь были только двухэтажные особняки из некрашеного дерева с эркерами. Их обитатели держали шторы плотно задёрнутыми, рано гасили свет и никогда не пили бузу. А после 10 часов вечера улицы захватывали те же стаи бездомных псов, которые царили здесь со османских времён. Мивлют перешёл мост от Ататюрка и дошёл до Зейрека, шествуя по переулкам через Фатих, Чаршамбу и Карагюмрюк. Чем больше он кричал буза, тем лучше себя чувствовал. Большинство старинных деревянных зданий, которые запомнились ему 20 лет назад, теперь исчезли, сменившись четырех- или пятиэтажными блочными домами, похожими на безликие строения в Ферикёе, Касым-Паша и Далабдере. Иногда обитатели этих новых зданий раздвигали шторы и открывали окна, чтобы с любопытством поприветствовать Мевлюта, как странного вестника из прошлого. «Лавка Бузы-Вифа здесь, прямо за углом. Но мы туда никогда не ходили. Нам бы и в голову не пришло. Но когда мы услышали твой звонкий голос, то не стерпели. Сколько за стаканчик? Откуда ты, кстати?» Мевлюд видел, что большие многоквартирные дома заняли всю пустовавшую землю, что все кладбища странным образом исчезли, что даже в самых удаленных районах появились огромные мусорные баки, заменившие прежние груды мусора, выроставшие на перекрёстках, но бродячие собаки по-прежнему царили на ночных улицах. Сталкиваясь с этими собаками в тёмных проулках, он не мог понять, почему они были такими злыми. Заслышав шаги Мивлюта и его буза, они выбирались из своих нор или отвлекались от рытья в мусоре, собирались как солдаты в боевой строй и следили за каждым его движением, иногда с рычанием, обнажая зубы. Мивлют решил что собакам было так нестерпимо его присутствие, потому что продавцы бузы обычно не появлялись здесь. Как-то вечером он вспомнил, что однажды в детстве отец привёл его в дом с линолеумными полами к одному старому шейху и попросил старика прочесть несколько специальных молитв, чтобы избавить сына от страха перед собаками. Отец относился к посещению святого наставника как к посещению врача. Теперь мивлют не мог вспомнить где находился дом священного бородатого старца. Шейх, вероятно, умер много лет назад. Но Мевлюд помнил, как внимательно он, юнец, слушал советы и как он поеживался, пока старик читал над ним свои заклинания, изгоняя боязнь собак из его сердца. Он понимал, что в этих старых кварталах ему придется водить знакомство с семьями, которые пытались торговаться и задавали бессмысленные вопросы об алкоголе в бузе. А в целом считали мивлюта каким-то странным созданием, но ради торговли готов был идти на всё. Он продолжал думать о своей рисовой тележке. Ему с трудом верилось, что кто-то мог разломать её топором. Может быть, её кому-то отдали? Может новым владельцем оказался кто-то из Ризе? Ведь люди из Ризе всегда найдут друг друга. Тем вечером никто не купил у него бузы. Никто не пригласил на порог. Деревянные дома, угольный дым, тянущийся по улицам, осыпающиеся стены. Мивлют не мог понять, где он и как сюда попал. Вдруг в трёхэтажном здании открылось окно, и в нём показался молодой человек. Эй, продавец! Продавец бузы! Иди сюда. Его пригласили в квартиру, снимая обувь, Мивлют понял, что в квартире было много народу. горел приятный жёлтый свет. Мивлют разглядел людей, сидевших вокруг двух столов. Они все что-то очень сосредоточенно писали, но увидев Мивлюта, заулыбались. "Здравствуй, брат. Мы рады видеть тебя", обратился к Мивлюту, мягко улыбнувшись старик с серебристыми волосами и добрым лицом. Остальные выглядели так, будто были учениками старца. Они держались серьёзно и уважительно, но при этом весело. Седоласы сказал: "Нас семеро" Всем по стаканчику. Кто-то отвёл Мивлюту на маленькую кухню. Там он аккуратно разлил бузу в семь стаканчиков. Все хотят нута и корицы, крикнул он, обращаясь к людям в другой комнате. Седовласы заглянул на кухню. Сколько мы тебе должны? спросил он и затем подошёл ближе и заглянул Мивлюту в глаза. В твоём голосе столько печали, торговец, что даже мы здесь расстроились. Я жертва страшной несправедливости, пожаловался ми влюд, воспользовавшись возможностью поговорить. У меня забрали тележку для плова, сломали её или отдали кому-то другому. Один чиновник из резерв-управы Шишли грубо обошёлся со мной. Сейчас уже поздно, и я не хочу досаждать вам своими проблемами. Нет, нет, рассказывай, велел старик, а его дружелюбный взгляд говорил: я сочувствую тебе и внимательно тебя слушаю. Мивлют объяснил, что его несчастная тележка для плова куда-то пропала. Он не стал говорить о своих проблемах с деньгами, но видел, что старик и так всё понял. Главное, что удручало Мивлюта, это то, что люди вроде чиновника из Ризея и других людей его круга старались унизить его, никогда не выказывая ему того уважения, которое он заслуживал. Вскоре Мивлют со стариком присели на два маленьких стула на кухне. Человек Это самый драгоценный плод древа жизни, говорил старик восхищённому Мивлюту. Говорил он с ним вовсе не как старый святоша, который то ли молится, то ли бормочет что-то себе под нос. Он говорил с ним просто, глядя прямо в глаза, словно старому другу, но в то же время с мудростью учёного, и это Мивлюту очень нравилось. Человек величайшее творение Создателя. Никто не может опорочить драгоценность, которая есть в твоём сердце. Ты найдёшь свою тележку, если на то будет воля Всевышнего. Ты найдёшь её по воле Создателя. Мивлют был польщён тем, что такой умный и важный человек нашёл время поговорить с ним, но в то же время он с некоторым огорчением подозревал, что этот интерес может быть проявлением жалости. Ваши ученики вас ждут, Хаджа, напомнил он. Не буду больше отнимать вашего времени. Пусть подождут, сказал седовласый старец. Несколько последовавших фраз произвели глубокое впечатление на Мивлюта. Самые сложные узлы могут быть развязаны по повелению Всевышнего Аллаха. Его могущество устранит любые препятствия. Может быть, дальше последовали бы ещё более красивые выражения, но Мивлюту стало совершенно неуютно, так что старик замолчал. вынул из кармана немного денег и протянул ему. Хаджа, я не возьму это, взмолился мивлют. Бери, бери, настаивал старец. На пороге они долго уступали дорогу друг другу, словно двое английских джентльменов. На прощание старик сказал: "Торговец, пожалуйста, возьми сейчас деньги. Я обещаю, что не буду платить тебе в следующий раз, как придёшь. Мы собираемся каждый четверг по вечерам." Благослови вас, Создатель, вырвалось у Мивлюта, хотя он не был уверен, что такой ответ будет подходящим. По веной ис порыву он наклонился, чтобы поцеловать большую морщинистую руку старика. Рука старца была в пигментных пятнах. Тем вечером Мивлют вернулся домой поздно и осознал, что произошедшей встречи не поделится с Раихой. В последующие несколько дней он чуть было не рассказал ей о старике. чье лицо сияло божественным светом, и чьи слова врезались в память Мивлюта. Он чуть было не рассказал, как благодаря ему смог снять горечь от потери тележки. Но каждый раз он сдерживался. Раиха могла посмеяться над ним, и это разбило бы ему сердце. Из головы у Мивлюта не выходил и свет, который он видел в доме Седовласова старца в Чершамбе. Что там было ещё? На стенах висели прекрасные старинные надписи, Почтительная атмосфера, царившая за столом, вокруг которого торжественно сидели ученики, тоже запомнилась ему. Всю следующую неделю, куда бы он ни пошёл продавать бузу, он видел призрак своей белой тележки по всему Стамбулу. Однажды он обратил внимание на чиновника из Ризы, тащившего в гору белую тележку по извилистой дороге в Тепэбаши. Не влюд побежал за чиновником, но понял свою ошибку ещё до того, как догнал. Та белая тележка была намного более элегантной, чем его, низенькая и грубая. Вечером в четверг он прошел по закоулкам Фатиха и, покрикивая «Буза!», оказался у того самого дома в Чаршамбе. Его вновь пригласили войти, и он взлетел по лестнице. За эту короткую встречу он узнал, что ученики называют Седовласова старца-хаджа, в то время как другие посетители обращаются к нему «Святой наставник». что ученики, которые сидят за столом, макают кончики тростниковых перьев каламов в чернильнице и не рисуют, а записывают слова учителя крупными буквами, и что эти буквы складываются в арабские слова, взятые из священного Корана. В доме было несколько старинных священных вещей. Мивлюту особенно понравился старый кофейник. На стенах висели таблички с цитатами из Корана. Полка для тюрбанов, инкрустированная перламутром, Старинные часы в огромном корпусе, чьё тиканье заглушало любое перешёптывание, и фотографии от атюрка и ещё каких-то серьёзных бородатых авторитетов. Святой наставник спросил Мивлюта о его тележке, и Мивлют ответил, что продолжает её поиски, но ещё не нашёл её. Он признался, что ещё не нашёл дневной работы. На этом ответе он постарался не задерживаться, чтобы не создалось впечатление, что он пришёл просить работу. Настал удобный момент упомянуть вещь, о которой ми влёт размышлял последние 2 недели. Его долгие ночные прогулки теперь были не просто частью его работы, они давно стали его потребностью. Когда он подолгу не выходил на улицу ночью, сила его мыслей и воображения ослабевала. Святой наставник напомнил ему, что в исламе работа является частью молитвы. Интуитивная потребность Мивлюта продавать бузу до конца дней была безусловно знаком и следствием высшей истины, согласно которой в этом мире только созидательно на нашей стороне, и только к нему должны мы обращаться за помощью. Мивлют был встревожен этими словами, которые приводили его к выводу, что странные мысли, бродившие в его голове, пока он ходил по улицам, были вложены туда Всевышним. Когда старик попытался заплатить за бузу, в этот вечер с ним было 9 учеников. Мевлют напомнил ему о договоре на Кануне. Бузан на этот раз будет за счёт торговца. Как тебя зовут? спросил старец с одобрением в голосе. Мевлют? Какое благословенное имя. Ты Мевлетхан? спросил старец громко, чтобы все ученики услышали. Мевлюд не мог ответить на вопрос, потому что не знал, что это такое. Его прямота и смирение заставили учеников улыбнуться. Старик объяснил, что, как всем известно, Мевлит — это длинное стихотворение Месневи, написанное в честь дня рождения святого пророка Мухаммеда. А Мевлитхан — человек, который пишет музыку к этим Месневи. Если когда-нибудь у Мевлюта родится сын, ему стоит назвать его Мевлитхан. Такое имя принесёт мальчику большую удачу. К тому же Мивлют обязательно должен приходить каждый четверг, теперь ему даже не нужно оповещать о себе криками с улицы. Сулейман. Ведь Диха сказала мне, что решив шестилежки и не сумев вернуть её, Мивлют решил поднять плату за свой однокомнатный дом на Кюльтепе, где по-прежнему живут найденные мной арендаторы. В противном случае он просит плату за несколько месяцев вперёд. Вскоре он сам позвонил мне. Послушай, братишка, сказал я ему. У тебя там живёт один бедняга, изря же человек в Урале, в общем, наш человек. Если мы велим ему покинуть дом, он покинет его мгновенно, едва мы ему скажем, даже без разговоров. Он очень боится господина Хамита. Но я хочу заметить, что он платит тебе не так уж и мало. Он платит вовремя, каждый месяц с наличными в руки. И ведиха передает деньги тебе без налогов, без отговорок. Ты думаешь, что найдешь кого-то лучше? Извини, Сулейман, но именно теперь я больше не верю никому из Резе. Так что пусть он уходит. Что ты за черствый хозяин? Человек только женился. У него только ребенок родился. Мы что, выкинем их на улицу? А меня кто-то когда-то в Стамбуле жалел? Спросил Мивлют: "Ты знаешь, что я имею в виду?" "Ладно, хорошо. Не надо никого выкидывать на улицу прямо сейчас. Мы же лелели тебя. Мы заботились о тебе", сказал я осторожно. Месячной платы, что передавала Мивлюту Ведиха, едва хватало на покрытие недельных расходов семьи. Но после телефонного разговора с Сулейманом оплата, которую Ведиха привезла за март вместе с оплатой вперёд за апрель и май, была больше обычной. Мивлют не слишком задумывался о том, какую роль Сулейман и Каркут могли сыграть в этом. Он использовал деньги, чтобы купить подержанную тележку для мороженого, черпак, металлические ванночки и миксер, решив провести лето 1989 года за продажей мороженого. Когда Мивлют пошёл забирать тележку в соседний район, ниже по холму, Фатима и Фивзие увязались с ним. На обратном пути они помогали толкать тележку и были в восторге. Когда соседка Рейхан, неправильно поняв причину всего этого веселья, высунулась в окно, чтобы поздравить Мевлюта с возвращением его рисовой тележки, никто не стал ее поправлять. Пока Мевлют с девочками чинили тележку и заново окрашивали ее в саду за домом, в вечерних новостях показывали толпу протестующих на площади Тянь-Ань-Мэнь в Пекине. В начале июня по телевизору показали китайца, который в одиночестве стоял перед танками, и Мивлют был потрясён его смелостью. Он подумал, что тот храбрец вполне может быть уличным торговцем, что продавал его китайский собрат перед тем, как встать перед этими танками с пластиковым пакетом в руке. Может быть, рис, как и он, думал Мивлют. По телевизору он видел, как китайцы варят свой рис, Но рис с нутом и курицей, как делала Раиха, они не готовили, и вообще варили рис очень долго. Мивлют был на стороне протестующих, хотя считал, что в протестах против правительства не стоит заходить слишком далеко, особенно в бедных странах, где кроме государства никому позаботиться о бедняках или уличных торговцах. За 7 лет, что прошло с тех пор, как Мивлют убежал с Раихой, все крупнейшие молочные, шоколадные и сахарные фабрики страны Ожесточённо соревновались за то, чтобы поставить мощные холодильники во все бакалейные магазины, кондитерские, бутербродные и сигаретные киоски Стамбула. Каждый год, начиная с мая, магазины расставляли холодильники на тротуарах, так что люди перестали покупать мороженое у уличных торговцев. Муниципальная жандармерия могла в любой момент конфисковать и уничтожить тележку мивлюта только за то, что он загораживает проход. или задерживается больше 5 минут на одном месте. Но никто никогда не говорил ни слова об огромных холодильниках, которые так мешали прохожим. По телевизору потоком шла реклама незнакомых новых марок мороженого со странными названиями, и на дальних узких улочках, где Мивлюту удавалось всё же поставить тележку, дети подбегали к нему с вопросами: "У тебя есть Флинта, мороженчик? У тебя есть Ракета?" Когда Мевлюд бывал в хорошем настроении, он отвечал. «Мое мороженое пролетит дальше, чем любая из ваших ракет». Эта шутка помогала ему продать хоть что-то. Но чаще всего вечером он приходил домой рано и в дурном настроении. Когда Раиха спускалась, чтобы помочь ему с тележкой, он рычал на нее. «Почему в такое время девочки еще на улице? Почему за ними никто не смотрит?» Раиха шла посмотреть, как там девочки. «Поставка!» А он просто бросал тележку и шел наверх, чтобы в одиночестве посидеть перед телевизором, прежде чем лечь в постель. В один из таких моментов уныния он увидел, как по телеэкрану катятся гигантские волны из океана и его собственных темных мыслей. Его беспокоило, что если к осени не найдется подходящей работы, он не сможет купить девочкам в школу учебники, тетради и платья, не будет денег на пропитание и на газ для плиты.